Глава 8. Пустое место в лучах заката. Сухо провела рукой по затылку, схватила провод и тут же выдернула его. Глаза Санюли расширились от беспокойства и удивления. Все в порядке. Девушка Андроид остановила детей, которые хотели подойти ближе и медленно повернула голову. Мастерская расплывалась перед глазами. Она почувствовала жесткий пол а затем в ее голове один за другим начали выстраиваться моменты. От ссоры с родителями до звонка Кёну и прыжка с крыши глубокой ночью. Воспоминания первого тела обрывались на моменте, когда аккумулятор ударился и вспыхнул огонь. После этого она решила не выяснять, когда именно родители решили заново создать ее. У нее не было желания искать их или спрашивать у дяди, почему это произошло. Хотя принять правду было трудно, она сама все понимала. Причины, по которой дядя не мог говорить о прошлом и оставил только керамическую свинку. Чувство вины, что полностью упало на плечи дяди, трансформировалось в странное облегчение, а затем снова в доброту. Люди, живущие с болью, часто ищут момент, с которого начались их страдания. Они верят, что, убрав одну эту часть, можно избавиться от оставшейся боли в одно мгновение. Точно так же, как ветки дерева засохли бы при обрезании корня. Поэтому 27-летнему Кену она могла показаться человеком, что сидит в раю и жалуется. Хотя три года воспоминаний были сущим кошмаром как для Сухо, так и для ее родителей. Даже если вы войдете в совершенно другой мир, боль продолжит существовать. Она либо возникнет, либо прояснится в памяти. Страдания не разделяются полностью, а переплетаются друг с другом. После того, как Сухо узнала из переписки, что родители хотели удалить ее память, все предыдущие события начали выглядеть иначе, будто дядя до сих пор застрял в каком-то дне между 2041 и 2042 годами. Сухо представила, как он следует за завершившимися моментами за временем, которое может оказаться ничем. Как ныряльщик привязывает веревку к поясу, так и дядя обвивает воспоминания вокруг себя и не перестает извлекать из себя боль. Хотя тётя Хи ушла из жизни до того, как Сеул затопила, а андроид спит под водой, она продолжает это делать. Но и для дяди наступило новое время. В какой-то мере Сухо была ответственна за это. «Санюль, угу. Вначале мы кое-что друг другу пообещали. Ты найдешь мои воспоминания, а я стану твоим предметом пари. Мы оба выполнили обещание. Так что давай поговорим снова. Если я скажу, что знала дядю с самого начала. Ты мне поверишь?» — сказала Сухо, увидя Санюль подальше. Историю, которую девушка-андроид начала рассказывать, Санюль слышала в первый раз но в ней было достаточно знакомых моментов, чтобы потерять дар речи. Ныряльщица вдруг поняла. То, что она считала сломанной деталью, все это время было отверстием для ключа. Наверное, поэтому дядя не давал лекарства Юан. Возможно. Он не хотел, чтобы повторилось то же, что было со мной. Сухо сказала, что дядя, вероятно, не стал оправдываться перед Учханом из-за чувства вины хотя другие могли бы это простить, сам дядя не мог. «Как бы то ни было, если человек умер на твоих глазах, и в этом есть твоя вина, трудно почувствовать облегчение. Вероятно, он хотел услышать обвинение в свой адрес. Мне кажется, это как-то связано и с тобой. В какой-то степени да. Невозможно четко разделить, что произошло из-за меня, а что из-за неё». После этих слов... Мир внезапно затих, и мысли о дяде погрузились в тень. Некоторое время Санюль смотрела вниз, потом подняла голову и увидела свет, отражающийся в воде. Небо было таким же оранжевым, как в тот момент, когда Сухо попросила найти ее воспоминания. Это было всего несколько дней назад. Удивительно было осознавать, что с тех пор, как Учхан с Санюль заключили пари, прошло всего две недели, и что в это время вместилось четыре года Сухо и пятнадцать лет дяди, Годы, дни, часы. Их нельзя было выстроить по порядку. Санюль взглянула на профиль Сухо. Закат струился по щекам пылающим узором. Поверх накладывались образы двухнедельной давности, а затем он снова становился похожим на нынешнюю Сухо. Она почувствовала, что даже спустя долгое время, сидя под вечерним закатом, можно будет взглянуть на сегодняшний день. Внутри все моменты становятся настоящими и выходят за пределы чисел. Ныряльщица поняла, что это не всегда хорошо. Счастье, которое невозможно вынести, становится яркой печалью, а необратимые события оборачиваются сожалением. Живя, мы иногда получаем возможность снова увидеть прошедшие моменты. Но противоположное тоже может произойти. Прошлое — может связывать сегодняшний день, как это было с дядей и Учханом. Они хранят в душе бесполезное чувство вины и обиды. Поэтому Санюль хотела спросить, когда пройдет год или два, когда число достигнет 10 или 20 лет, какое значение для нее будет иметь закат и где будет сухо. Что ты собираешься делать дальше? Что именно? Просто? Разное? Хочешь поговорить с дядей или вытащить аккумулятор? Ты ведь изначально планировала остаться в горах только до тех пор, пока не найдешь свои воспоминания. Я тоже об этом думала. Сухо молча растянула губы в улыбке. Тени свет, попадающие на ее лицо, делали его похожим на вечерние волны. Санюль, как бы ты поступила на моем месте? Я? Да. Я знаю только старого дядю Кёна. Ты знаешь дядю Снагасана и провела с ним пятнадцать лет. Так что тебе решать, что будет лучше, говорить или не говорить. Если так продолжится, дядя будет просто притворяться, что ничего не знает». Этот ответ вернул Санюль в прошлое на две недели назад, в день, когда дядя вернулся из Пхангё, после того, как они подняли андроида с дна Сеула. Тогда он сказал, что действовать бездумно эгоистично, что нельзя просто разбудить сухо. Но в таком случае, чем отличается помощь в поисках воспоминаний от того, чтобы бездумно потревожить чужой мир? Бывают моменты, которые наступают без согласия или предупреждения. Есть вещи, с которыми можно столкнуться только таким образом. Санюль подумала, что это, вероятно, вопрос отношения. Принять чужое сейчас таким, какое оно есть. Относиться к этому выводу также, Не твердить, что это неправильно, или пытаться исправить. Но и не отказываться от роли, которую может взять на себя только другой человек. «Я скажу правду. Скажу дяде, что он не должен мучиться. А ты можешь с ним все обсудить». Дам и Учхану время поговорить, когда все разрешится. Уже одно это высказывание, даже будучи лишь обещанием, помогло освободить то, что давило на сердце. Подумав о себе, дяде и Учхане, Санюль постепенно отпустила долгие обвинения, сожаления и упреки. Но даже после этого в ее душе все еще оставалось ими сухо. Она на мгновение посмотрела на девушку андроида. А затем перевела взгляд на море. Солнце наполовину скрывалось в темной воде. Была ли та спокойной, колеблющейся, отступающей и вновь наступающей, солнце всегда в нее погружалось. Скоро следы дня полностью исчезнут. Тишина. Теперь мир погрузился в темноту. Когда все разрешится? переспросила сухо. Я бы хотела, чтобы ты снова дала мне обещание не уходи на другие горы, не уезжай в конвандо, а останься здесь. Даже если Нагасан небольшой, пока что мне здесь хорошо, гора мне нравится. Я прошу тебя об этом не потому, что ты хорошо плаваешь или можешь нырять без кислородного баллона. Просто при виде заката я думаю о тебе, и мне кажется, что так будет всегда. Без тебя, когда солнце скроется за горизонтом, останется лишь пустое место».